Глава 15 Она продолжала. «Как-то в субботу Дейзи пришла ко мне, чтобы пригласить искупаться. Я ответила, что не люблю купаться в реке, поскольку там много грязи и водных змей. Но она меня уговорила. Я надела купальник, и мы отправились на реку. Стоял жаркий солнечный день. Мы остались в одних купальниках, но она, казалось, уже расхотела купаться». Она поблагодарила меня за хорошее к ней отношение и сказала, что очень любит меня. Потом начала говорить что-то о моей красоте и о своем одиночестве. Потом сказала, что мой купальный костюм... Я заметил, что Глория вся дрожит. Мне очень трудно говорить об этом, Гарри. Только не волнуйся, дорогая. Я уже приблизительно знаю, что будет дальше. «Да». Она попыталась меня поцеловать. Вначале я ничего не поняла, а потом вдруг почувствовала к ней отвращение. Я пыталась избавиться от нее, но она действовала очень настойчиво и оставила меня лишь тогда, когда увидела на дороге мужчину. Это был Сутан. В руках он нес ружье и мертвую белку. Минуту он стоял с циничной усмешкой на лице, а потом спросил, «Любовная ссора, не так ли, девочки?» Я была на грани истерики, а Миздези начала грязно ругаться. Все это время он не переставал нагло усмехаться и в конце концов сказал, «Не буду вам мешать, девочки, постарайтесь, чтобы все было окей». После этого он ушел. Я уже не помню, как вырвалась из ее объятий и добралась до дома». Я решила никому ничего не рассказывать, надеясь, что это так и останется, случайным эпизодом. Но, к сожалению, история на этом не закончилась. И самое неприятное произошло в понедельник. Вернее, все началось еще в воскресенье. Кто-то из соседей заявил о том, что мисс Дэзи нет дома. Потом в город приехал Сутан и сказал, что ее машина всю ночь простояла у реки. Начались поиски. Подумали, что она ездила купаться и утонула. Мисс Дези действительно нашли в реке, но как только ее нашли, поползли слухи, что она не утонула, а ее убили. Кто-то стукнул ее по голове. Я тихо присвистнул. Значит, мокрое дело. Они нашли виновного. Нет, я, конечно, чуть с ума не сошла от страха и никто, кроме Сутана, не знал, что с ней ездила я. Но уже в понедельник он пришел к нам в контору. Сначала он поиграл немного со мной, как кошка с мышкой, делая вид, будто не узнает меня. И лишь потом с грустным видом заявил, что ему очень неприятно, что он невольно оказался свидетелем произошедшей у реки сцены. Самое главное, все уверены в том, что преступник-то мужчина, закончил он. «Вы не находите, что это все довольно забавно, малышка?» После такого предисловия он вынудил меня дать ему несколько сот долларов. Он приходил еще два раза, и я была вынуждена брать деньги из кассы, чтобы заткнуть ему глотку. Правда, за это время полиция все-таки выяснила, что мисс Дэзи не убили. Она погибла вследствие несчастного случая. Но Сутан уже знал, что я у него в руках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 Он не решится делать, а долг мы возвратим общими усилиями за каких-нибудь три-четыре месяца. Но мне нужно еще рассказать обо всем мистеру Харшоу. Повременим с этим, ведь он сейчас находится не в лучшем состоянии. Когда-нибудь попозже ты ему расскажешь, если тебе так хочется. Но я не вижу в этом необходимости. А теперь вытри слезы и отвезу тебя домой». Я включил внутреннее освещение машины, и она привела себя в порядок. Роясь в своей сумочке, она нечаянно что-то уронила, но я успел подхватить. Это был маленький медальончик, изображающий доллар с буквой «С» посредине, перечеркнутой двумя вертикальными линиями. «Красивая вещичка», — сказал я, возвращая ей медальон. «Мне подарила его мама в день окончания школы», — тихо ответила она. Отвезя Глорию домой, я вернулся на Майн-стрит, остановился под фонарем и открыл багажник. Порывшись в нем, я, наконец, нашел то, что искал — пару старых перчаток. Они были прочными и плотными, и как нельзя лучше подходили для той работы, которую я собирался сделать. Выехав из города на Южное шоссе, Я нажал на акселератор и помчался со скоростью 110 миль в час, совершенно забыв, что за мной, возможно, еще наблюдают шериф, Тат и вся их полицейская братья. Добравшись до домика Сутана, я увидел, что его нет дома. Правда, машина стояла тут же. Куда он мог скрыться? Ведь кроме как в городе, он не может нигде быть. Я подождал до полуночи, потом еще немного. Безрезультатно. Тогда я решил вернуться домой. Приехал я к себе лишь в половине третьего ночи. Ярость мешала мне спать, и я ворочался сбоку на бок. Ему показалось мало ее денег. Он решил вдобавок унизить ее. Теперь, когда я решил жениться на Глории, положение изменится. Но как отреагируют на это Долорес и шериф? Вероятно, я все-таки заснул под утро так как внезапно услышал звон колоколов и увидел, что за окном ярко светит солнце. Одевшись, я отправился в центр города. Солнце сияло ослепительно. В ресторанчике почти никого не было. Я заказал апельсиновый сок и кофе. В этот момент в ресторан вошел Тат. Он кивнул мне и присел слева на табурет. «Как дела?» — поинтересовался я. «Пока выжидаем». — ответил он. — Уверены, что в ближайшее время все прояснится. Я допил кофе и положил на столик деньги. — Всего хорошего, — сказал я, — и желаю удачи. — Выжидают, — подумал я и, раздраженно выбросив окурок, сел в машину. Сутан наверняка уже дома. Я опять помчался к его дому. Но его опять не было. Войдя в домик, я огляделся. «Где же он может быть? На охоте?» Я посмотрел на стенку. «Нет, ружье висит на месте. Рядом карабин». Я внимательно пригляделся к ним. Карабин не был заряжен, но ружье... Я вытащил из него патроны и забросил их под кровать. Вскоре я услышал чьи-то шаги, и в дом вошел Сутан, держа в руке по ведру с водой. Увидев меня, он широко расплылся в улыбке, но глаза его остались серьезными. «Никак не ожидал увидеть вас у себя». Я лишь хмыкнул в ответ и со злостью отшвырнул ногой маленький столик. Керосиновая лампа упала на пол и разбилась. Пепельница тоже очутилась на полу, веером рассыпав пепел и окурки. Он невозмутимо взглянул на меня. «Зачем срывать свою злость на безобидных предметах?» и перевел взгляд на стену. «Ружье не заряжено», — сказал я. «Значит, вы обо всем успели подумать», — сказал он. «О чем же пойдет речь? Я, правда, не любопытен, но тем не менее. Речь пойдет о Глории Гарнетт. Уже около года вы мучаете ее. И вы проделали весь путь, чтобы сказать мне, что я должен оставить ее в покое, не так ли?» «Я сделаю иначе. Я помогу вам оставить ее в покое». Я направился в его сторону. Он ждал меня со спокойным выражением лица. Видимо, он был слишком уверен в своем преимуществе. И когда дело дошло до рукопашной, он нанес мне несколько чувствительных ударов, но победа осталась за мной. После последнего удара он как мешок свалился к моим ногам. Я смыл с перчаток кровь, потом вытер их одной из его рубашек, а остатки воды выплеснул ему в лицо. Когда я решил, что он уже в состоянии выслушать меня, я сказал, «Я не буду тебя убеждать, чтобы ты оставил ее в покое, сам решай, но если ты этого не сделаешь, я буду поджидать тебя в самых неожиданных местах и буду избивать тебя, пока не выбью из тебя всю дурь, вот так-то». После этого я сел в машину и вернулся в город. Может быть, я и убедил его, а может быть и нет. Во всяком случае, в следующий раз он уже не даст мне возможности разрядить его ружье».